Шестая глава. «Мне не по себе от того, что произошло сейчас в лифте. Да что там, я со вчерашнего дня ощущаю себя не в своей тарелке в присутствии Дамианиса. Куда спокойнее было в предыдущие дни и недели, когда мы с ним практически не пересекались. По всем фронтам какая-то засада. Не припомню, чтобы давала разрешение вести себя со мной подобным образом, скидывая из себя руки Дамианиса. Тот вечер и флирт ничего не значат». Впредь прошу держать дистанцию и не переходить черту. Говорю Зену, сделанной невозмутимостью, пока мы идем к машине. Давлю в себе порыв добавить, что никакого продолжения и разговора у нас не будет. Хочется трусливо сбежать в отель, в свой номер, закрыться там и не высовываться до вечера. Но мы взрослые люди, вместе ведем масштабный проект, поэтому желательно сразу все обсудить и расставить точки над «и». На мои реплики Зен не реагирует. Мы молча доходим до внедорожника, в котором ждет водитель. Дамианис открывает дверь и, подождав, когда я заберусь в салон, располагается рядом. На английском отдает своему человеку распоряжение, куда нас отвезти. Собираюсь сказать, что ограничено по времени и в планах сегодня еще поработать, но телефон Зена оживляет звучная трель. До самого ресторана Дамианис с кем-то беседует на родном языке. Кажется, с дочерью. С каждой новой минутой растет желание выброситься из машины прямо на ходу. Как все-таки сложно быть зрелой и мудрой женщиной, особенно когда тебе нет и тридцати. Но этот рубеж не за горами. Спасибо, благодарить зен водителя, когда мы приезжаем на место. Твой отгул отменяется. На вечер появилось важное дело. Нужно вернуться в офис за документами, которые подготовил мой секретарь. Водитель кивает и оставляет нас с Дамианисом у ресторана. «Тебе придется сопровождать меня на деловом ужине. Похоже, я нашел инвесторов. Надежная компания, 15 лет на рынке, безупречная репутация. То, что нам необходимо. Мы приехали обсудить детали этой встречи?» «Не совсем. Затронем еще и личную тему». «Так и есть. Мне не почудилось. Зен не оставляет попыток подкатить». «Неужели домианиса не смущает, что его дочь выходит замуж за моего бывшего?» «Мы заходим в ресторан. Место красивое и уютное. В зале горит приглушенный свет, вокруг много живых растений. Из минусов это ресторан с большим выбором рыбы и морепродуктов, а я их сейчас не могу есть. От одного упоминания тошно». Завтра позвоню Михайловой и попрошу прислать по электронке рецепт с какими-нибудь назначениями. Обращусь в местную клинику за помощью. Хватит. Больше не могу это терпеть. Нужно как-то возвращаться в строй, а не чувствовать себя полувялой амебой. Мы с Зеном садимся напротив друг друга. Официант тут же приносит меню и удаляется, оставив нас наедине. Я углубляюсь в чтение. Может, на какое-то из блюд желудок откликнется положительно? хочешь поедем в другое место предлагает зен поднимаю голову демианис наблюдает за мной неужели у меня на лице написано что ни одно из блюд не заинтересовало но в другое место я не хочу уверенно там будет то же самое поэтому закончим здесь со всеми вопросами и разойдемся по делам я буду филе тунца на гриле откладываю меню в сторону вино к рыбе Меня передергивает при мысли об алкоголе. «Нет, спасибо». Зен жестом подзывает официанта, называет блюдо. Через мгновение тот приносит бутылку воды и стаканы. Дамианис наполняет один и ставит передо мной. Откидывается на спинку стула и смотрит на меня слегка прищуренным взглядом. «С твоим здоровьем все в порядке?» «Я уже смирилась, что Зен обращается ко мне на «ты». Даже не берусь его поправлять». В абсолютном. Просто много работаю. Такая вот вредная и пагубная привычка. Которая разрушила ваш брак с Калиничевым? Или из-за чего вы расстались? Чуть-чуть теряюсь от прямо прозвучавшего вопроса. Полагаю, это дело двоих. Я явно не из тех, кто будет выносить ссор из избы. Ссор из избы? Зен вопросительно вздергивает брови. Вспоминаю, что наши фразеологизмы не всегда понятны иностранцам. Хоть Дамианис и хорошо говорит по-русски, всё-таки он не может знать всего, как, впрочем, и я. «Ссоры, претензии и прочие недомолвки остаются только между мужем и женой», — поясняю я. Зен наливает себе воды, делает глоток, возвращает стакан на место и снова впивается в меня внимательным взглядом. «Свою позицию я ясно обозначила. Могу в ответ рассчитывать на такое же отношение?» решая взять инициативу в свои руки, когда между нами повисает длительная пауза. «Пока не знаю». Зен сосредоточенно разглядывает мое лицо. Опускается к губам, затем возвращается к глазам. Когда я говорил, что хочу лично все контролировать, я имел в виду не только бизнес, но и брак своей единственной дочери. Последние слова он произносит так, будто я этот несуществующий, пока брак, уже разрушила. Чего даже близко не было в планах. Обычно беременность наступает при участии двух людей, а не одного. Жаль, не могу произнести это вслух. Да и после заявления, которое только что прозвучало, вряд ли когда-нибудь решусь. Это намек, что я могу помешать счастью Киры? Может, тот приказ, дело рук вовсе и не Егора? Вполне. Ты красивая и умная девушка, у вас равные доли в бизнесе. Ты говорила, что ваш брак длился почти 10 лет, это не маленький срок. Я такого не говорила, обрываю домианиса Значит, говорил Егор. Зен смотрит так, что душа в пятки уходит. Нет в его взгляде большей намека на чувственность. Неужели так задел мой отказ? В висках стучит, во мне начинает бушевать гнев. Я словно какой-то изгой. Бывший муж попросил поехать курировать объект за тридевять земель. Зен велит не зацикливаться на прошлом и дать его дочери быть счастливой. А обо мне кто-нибудь подумал? Где справедливость? Что вы от меня хотите, Зен, скажите прямо? Я вижу, что ты до сих пор неравнодушна к Егору. Не хочу, чтобы моей дочери сделали больно. Это было целью нашей встречи. Попросить меня не причинять Кире боль и дистанцироваться от Калиничева? Думаю, мы услышали друг друга. Иногда Зен вызывает странные и пугающие чувства. Он слишком властный, его энергетика бывает очень подавляющей особенно если что-то происходит не по тому сценарию, который запланировал этот человек. Пару часов назад я нашел потенциальных инвесторов. Вечером у нас с ними деловая встреча. Твое присутствие обязательно. Тоном нетерпящим возражений и отказов напоминает Дамианис. Правки вам с вергусом до этого момента нужно доработать. Успеете? Конечно, не успеем. Это нереально сделать. Я правильно понимаю, что мне сейчас дают выбор? Либо между нами случается короткая интрижка, о которой становится известно Егору, и я получаю какие-то послабления в договоре, либо мне предстоит сложная и кропотливая работа на благо общего дела без каких-либо поблажек. Это твои домыслы, Даша. Я взялся курировать объект вместо Егора, потому что на данном этапе так будет лучше для всех. Как же? Для всех? «Для Киры так будет лучше, но не для меня. Однако возражать не берусь, дождусь приезда Егора и нашей с ним встречи. Не Дамианису решать будет, Кире или нет, потому что я не стану делать аборт. И этой избалованной девчонке придется терпеть, что у Калиничева будет ребенок от бывшей жены. И если уж на то пошло, я такой же живой человек, как и дочь домианиса мне необходима поддержка и забота я беременна а беременным нежелательно находиться в стрессе но похоже именно его я и буду испытывать покаэн сполна не насладиться контролем над ситуацией